Глава двадцать первая. Куба и вазелиновое масло. Ну-ка дай сюда, сволочь, не жрать на улице, не жрать, не жрать, не жрать, не жрать, не жрать, не жрать. Хрум-хрум-хрум. Открывай пасть, гад такой, я тебя проглочу, я тебя сейчас проглочу. Наклоняю голову сволочи вниз и засовываю руку по локоть в пасть. Ну, почти по локоть. Проверяю все закоулки верхней трети сволочиного пищевого тракта. Успел все-таки проглотить. Давай, срыгивай. Хм, Куба озирается по сторонам. Ну, что ты такая? Люди же смотрят. Срыгивай, говорю. Я не хочу, не могу я. Ты что, совсем тупой, сколько раз говорить, на улице не жрать. Ну, сколько раз тебе говорить про это? Ну, ничего ж не будет. Раз не будет, два не будет, а на третий будет. Срыгивай, говорю. Да не получается у меня. Пойдем отсюда, люди вон собрались. Цирк, что ли? Люди не то, чтобы специально собрались. Людям на остановке положено кучкой стоять. Но людей явно перестал интересовать проезжающий транспорт. Люди предпочтали пропустить свой транспорт, наблюдая за бесплатным представлением по вытаскиванию куриных костей из желудка собаки. И вовсе это не куриные кости. Я знаю, что куриные есть нельзя. Да, конечно, не куриные. Я же видела, там под забором котов кормят, а ты именно туда попёрся, им всегда косточки дают. Сегодня нет. Сегодня там был кошачий корм, знаешь, какой вкусный. Прибью гада, сколько раз говорить. И столпой зрителей к нам подошёл мужчина. "Девушка, вы ему пасть орвёте", глубоким тёплым баритоном сказал он. Мужик явно изучил глубокий курс по NLP, потому что такое нежное обращение лично меня заставляет всем всё простить, забыть и начать жизнь с чистого листа, причём мгновенно. Ну вот что мне с ним делать? Опять сожрал куриную кость. Вот что теперь будет? Да ничего не будет. Масло вазелиновое, дайте, влейте в него целый пузырёк, и всё будет хорошо. Масло? А то я не знаю про этот способ. Но остапа понесло, и остановить фальшивую блондинку я уже не могла. Вон в аптеку зайдите, оно копейки стоит, и шприц большой сразу возьмите, масло вливать в пасть. Тут уже куба не выдержал. Что это вливать? Какой ещё шприц? Мужик, я что по-хорошему? О, видите, с ним всё в порядке, раз он гавкает. Я не гавкаю, я с тобой разговариваю. Я сейчас и укусить могу. Научишь мне мамку всяким глупостям? Хотите, могу влить ему. Я своему ёжаку так делал. Нужно голову вот так держать. И мужик вознамерился показать на кубе, как нужно держать голову при подобных экзекуциях. Куба возмутился ещё больше. У нас вообще-то такой свой держатель дома есть, продолжал гавкать Куба. Он тебя сейчас поддержит, тот, чего надо. А ну иди отсюда, давай. Пришлось переключиться на собаку. Блондинка во мне немного притихла. Спасибо, мы сами как-нибудь. И вазелиновое масло дома у нас есть. Да вы не переживайте, ничего ему не будет. Хорошо, что подошёл очередной троллейбус, и дядька вспомнил, что ему нужно ехать. Фух. Сплавили помощника. «Куба, домой. Сейчас тебя наказывать буду». «Масло будешь вливать». «Буду. Чтоб ты на века запомнил, что на улице ничего не подбираем». «Я больше не буду. Где-то я уже это слышала». «Где?» «Но не помню. Кажется, только тот, кто мне это обещал, своего слова не сдерживает». «Я, что ли?» «Ты, что ли?» Масло мы влили. Жуткая это экзекуция, но что поделать». Обеженный Куба долго ещё дополза, лёжа в коридоре в позе гриль. Ничего, пусть полежит, зато живой. Ибо жизнь без собаки теперь у нас с мужем и не жизнь. Ищу, к примеру, в интернет-магазине постельное бельё и понимаю, что я совсем плохая. Бельё мне нужно только с собачками или с кошечками. Всякие там цветочки, птички, узорчики просто однотонные вызывают у меня недоумение. Разве ж по таким спят, под таким же не уснёшь? Итак, во всём, что мы с мужем покупаем, все наши покупки подстроены либо под собаку, либо под кошку. Взять, например, продукты. Какие продукты мы с мужем приносим домой? Так, посмотрим в холодильнике. Кефирчик Куба любит. Фрукты Куба тоже любит. Из мяса говядина Кубе можно дать, курица кошка иногда соизволяет. Яйца перепелиные, куриные голдуну нельзя. Сметана «А, сметана-то кому?» «Ты зачем столько сметаны купил?» «Спрашиваю я Эдика. Мы же ее не едим. Три банки стоят с прошлой недели, а ты еще две притащил». «Кубка сточит», — отвечает Эдик. «Не сточит, а съест. И не съест вообще-то, потому что я ему не дам. Она слишком жирная. Сам будешь ее есть. Я не ем сметану». «А вот будешь. Или покупай второй холодильник. Сметану будем там копить». Ну вот как на него повлиять? Ходит, понимаешь, в раздолбанных штиблетах. Скоро вообще будет в одних носках ходить. Денег нет на обувь. А на продукты для кубы-мании у него за всегда деньги есть. Мистика. Отдам сметану соседке, угрожаю я. Ага, тогда лучше я её сам съем. Ну так и живём. Ещё в холодильнике лежит старый арбуз, который уже всем надоел. Кидим его всей семьёй, а он всё не заканчивается. Выбросить жалко, а съесть нет сил. Даже Коба уже обелся арбузами. И не пропадает ведь, другой бы уже скис, а этот как вчера с грядки. Нет, это не пестициды, это холодильник хорошо температуру держит. Куба, арбуз будешь? А другого ничего нету. Там ещё дыня была, я помню. Тенью вчера доели, арбуз остался. Не, не буду. Тебе да лучше рубец. Рубец оставим на тренировку. Будешь хорошо работать, получишь рубец. А дома так, кефирчиком перекусишь. Вчера же целую бутылку перекусил, опять кефирчик. Тогда ничего не дам. Жди, пока на тренировку поедешь. По субботам, как я уже говорила, у нас всегда тренировки по поиску. Сегодня суббота. Будем заниматься на каком-то новом месте, которое ещё никто, кроме командира, не знает. Для собак новые места для поиска очень полезны. В новых местах собака не ориентируется. Однако, если это будет техногенный завал, то там есть одна опасность остатки человеческой жизнедеятельности. К сожалению, некоторые собаки охотничьих пород любят этим делом перекусить. Зачем они это делают? Экскременты – это для нас фу, а для собак – это источник не до конца переваренного белка. Противно. Ну, такова реальность. Сейчас, когда я пишу эти строки, Куба уже прошел этап капрофагии и практически всегда пробегает мимо. Но пока я добилась от него этого равнодушия, он много раз был наказан, много раз обещал не исправиться и много раз срывался». В этот раз он тоже мне обещал. Не вздумай на тренировке жрать ни лицензионные кучи. Ты меня понимаешь? Понимаю, постараюсь. Что значит постараюсь? Просто беги мимо и всё. Ты же знаешь, что в конце тебя ждёт что-то лучше этой гадости. Рубец, он ведь лучше. Ну, как сказать? Это если вот эта куча после сошлыка. Фу, замолчи. Запрещаю это есть. Фёрштайн. А если после фруктов, то как десерт ничего то же. Сейчас замотаю тебе морду скотчем, чтобы ты замолчал. Кстати, можно и на тренировке замотать, чтобы ты и думать забыл про фруктовые десерты. А как я лаять буду? О, да, с этим проблема. Я тебя прошу, очень прошу, не жри дрянь, очень прошу. Да понял я, понял. Одно дело сказать, другое дело написать, а ещё более третье дело выполнить обещанное. «Сегодня на тренировке посмотрим», — решила я. И посмотрела на искушение, которое оказалось выше собачьих сил. «Припёрлись, да? Этот опять в какашках!» Маня поморщилась, пропуская собаку и меня в коридоре. «Валялся или как?» «И валялся, и нажрался!» Я пинками развернула кубу двумя пальцами, стащила с него говняный ошейник и поволокла за ухо в ванную комнату мыться. «Откак!» — Ай-яй-яй! — заколосил Куба. Уха, — Уха-уха-уха! — Я тебе сейчас и ухо, и хвост, и жопу твою приключенческую надеру. Сколько раз говорилось не жрать! Сколько! Ты что, издеваешься надо мной? Маня, довольно усмехаясь, проскользнула в ванную за нами посмотреть экзекуцию. Но обо всем по порядку. Очередное занятие по поиску. На этот раз роскошная природа, багряный осенний лес, где мы совместили тренировку и фотографирование для отрядного альбома. В лесу масса скумпии, кустарника сосен с очень красивыми листьями, которые осенью раскрашиваются в жёлто-багряные тона. Но, как любая природная зона вблизи города, этот лесоок был обильно отмечен человеческим присутствием. выжженный кострище, куча мусора и, как вы понимаете, куча человеческих отходов. Уж простите за реализм. Готовься, Куба, донеслось из рации. Это значит, собака, вышедшая перед нами на поиск, уже справилась с задачей и возвращается в лагерь. Теперь наша очередь искать статистов. Куба, иди сюда, сейчас пойдёшь работать. Ага, у Кубы от нетерпения выйти в работу трясётся подбородок. «Ты помнишь, что я говорила? Не жрать. Помнишь?» «Ага. Что ты сделаешь, если у тебя на пути появится такая куча?» «Сожру! Что? Ой, пробегу мимо!» «Ещё раз пробегу мимо!» — повторяя за мной. «Если мне, если мне, — нехотя повторил Куба, — повстречается куча, куча, я пробегу мимо!» — настаивала я на повторении. «Если мне, — нехотя повторил Куба, — Мама, апаню хоть можно вдруг? Нет, нельзя. Хорошо, хорошо. Что ты сразу кричишь? Я всё понимаю. Ты его не ешь, и я тоже не должен его есть. Понял. Уже тогда у меня были сомнения, всё ли он понял. Вернее, он, конечно, понял абсолютно всё, но голдены умны, а значит, хитры. Значит, нужно ждать сюрпризов. Нацепив куби колокольчик на ошейник, я выпустила собаку на поиск. Работала куба отлично. Мне оставалось только стоять на месте и указывать направление, а он носился по лесу, убегая далеко вглубь в поисках потерянного человека. Умница. По звуку колокольчика можно было определить, как далеко собака убежала. Если звенит колокольчик, значит, собака в работе. Если колокольчик не извенит, И ле собака убежала слишком далеко, или а! -а, -а! В лесу наконец-то раздался ликующий лай Кубы. Он нашёл человека и обозначал свою находку. Но я уже знала, каким Куба вернётся в лагерь, а Куба не возвращался. Уже все статисты вернулись из своих закладок, уже отряд сел пить чай, а моя собака мелькала в деревьях и на отрез отказывалась подойти к лагерю. «Коба, иди сюда!» «Не-а!» «Иди, я и так все знаю!» «Откуда?» «А ты думаешь, когда ты лаял говняной пастью в лицо статиста, он мне потом не рассказал, какой ты гурман?» «Я вверх лаял!» «Он все равно понял, где ты что-то нашел кучу! Иди сюда!» «Не-а, я тут поседу!» «Мы сейчас домой поедем, ты в лесу останешься!» «Не-а, я с тобой, только ты ругаться будешь!» «А что толку?» Вид у кого был, как у партизана в тропиках. Морда размалёвана, спина в разводах, и такую собаку я должна была посадить в машину. Однако машина уже давно подготовлена для подобных случаев. Автогамак надёжно хранит сиденье от грязи и шерсти. Дома, как я написала выше, первым делом затащила собаку в ванную комнату. Быстро в душ, Куба заскочил в душевую кабинку и приготовился к худшему. Худшим для него может быть только шампунь, который, хоть он и для собак, но пахнет какой-то дрянью, цветочками, фу. Вот если бы придумали шампунь с запахом какашек или хотя бы тухлой рыбы. Маня тут как тут издевается. Дурак ты, Куба. Каждый раз тебя драяет, а ты опять вляпывайся. Ну и что? Ты же не любишь мыться. Ну и что? Ну и дурак. Весьма содержательный разговор получился. Главное, что каждый остался при своём мнении.